Глава 19. Мы осторожно продвигались к центру базы. Блоки, кирпичи, провода, торчащие железки, много военной техники. Странно, она не взорвана, а искорёжена, как будто чем-то сдавили, превращая в кусок бесформенного металла. Вот это были джипы, здесь нечто напоминающее БТР. Ничего себе. Они же бронированные. А сжаты так, будто изнутри резко откачали воздух. Интересно, а почему не сдетонировали бы и припасы? походив по куче мусора, я пошаркал ногой. Кругом валяются патроны. Побродив полчаса, сделав ещё видео и фотосъёмки, вернулся к деду. Он успел каких-то небольших железок набрать. Павел их внимательно разглядывает. Нашёл что-нибудь? Тот глянул на меня. Я отрицательно покачал головой. Нет, а у вас части от ракетных установок, радиолокационных станций. Здесь серийные номера. Заберём с собой, пригодится. Понятно. Я покивал, посмотрев по кроку. Теперь они не смогут вернуться в этот мир. Де Тупере в руки в баках задумался, поглядывая на останки техники. У меня есть предположение, почему это произошло. Я подошёл поближе, стало любопытно. Не поделишься? Тот обвёл взглядом территорию. Думаю, решение об эвакуации было принято не самими французами. Как нам известно, радары не работают на аномальной территории, но мы не учли, что инопланетные могут, обнаружив наш отряд разведки, который двигался в направлении базы, Французы пришли к выводу, что их тайна раскрыта. Мы знаем о том, что они открыли порталы и находятся в этом мире. Значит, все планы по внезапному нападению на посёлок рухнули. Предполагаю, их сильно озадачило то, что впереди машин шёл страж. Для выяснения, кто им управляет, и для уничтожения отряда был отправлен киборг. Он не сразу напал, пытался отыскать стража, но не смог. Мы правильно сделали, что отпустили его. Но ну а дальше, с учётом его защиты и вооружения, а также того, что здесь просто некуда отходить, поставленную для него задачу было выполнить несложно. К тому же весьма интересно. Радары, установленные в машинах, даже с близкого расстояния, не выявили приближения противника. Наш отряд должен был бесследно исчезнуть, но произошло непредвиденное. Я покивал, соглашаясь. Ну да, моё появление в качестве драгорна и участие нескольких стражей. Всё так. Дед посмотрел, как Павел, отойдя в сторону, пытается что-то откапать среди мусора. Наверняка киборг передавал информацию своему хозяину, продолжил он. Когда было ничтожено, это оказалось полной неожиданностью, но, думаю, он успел сообщить, кто это сделал. Вздохнув, дед вновь взглянул в сторону Павла, затем перевёл взгляд на меня. По всей видимости, вступив в бой вместе со стражами, ты привёл его в смятение. Скорее всего, пришели с подсчётом, что местная цивилизация выжила и стала намного сильнее. раз один её представитель смог справиться с их монстром. А значит, есть и другие. Иначе трудно объяснить подобное бегство с уничтожением базы и потерей доступа в этот мир. Он заметал следы, чтобы мы не узнали, кто такой, откуда пришёл. Нападать на наше поселение уже не имело смысла. Пришелец был напуган, опасался, что драгорны вместе со стражами начнут атаку, поэтому спешил убраться. К тому же проход в этот мир, по всей видимости, возможен только с земли. из своего мира они его установить не могут иначе могли послать подкрепление Я задумался Интересные выводы Почему ты думаешь, что я намного сильнее, чем те, кто здесь когда-то обитал Ну как почему? Дед посмотрел на меня Можно судить по реакции стражей они боялись за тебя Значит один на один вы тогда не могли побеждать киборгов Ну ведь я тоже не смог пожав плечами удивлённо глянул на него Ты победил. Пусть пока и с помощью стражи, в дальнейшем сделаешь это сам. Просто на данный момент не совсем готов, раскрыл не все возможности. Но теперь они будут знать об этом. Покачав головой, вздохнув, я пошаркал ногой. Да, дед медленно кивнул. И станут намного осторожней и осмотрительней. Но об этом ещё предстоит подумать. Надо проанализировать досконально произошедшие события, а пока это лишь мои догадки. К нам подошёл Павел. Наговорились. Может, пора возвращаться? Вот, я тут кое-что нашёл. Он протянул небольшой осколок странного чёрного металла. Внимательно к нему присмотревшись, дед покивал. Да, похоже от устройства Урад. Неземная сотовая структура. Он сунул его в карман. Поехали. Забрав железки, мы направились к стражам. Поездка прошла быстро. Спустившись на землю, дед с Павлом пошли к машинам. Отпущу двоих. Нам и одного стража хватит, произнёс я, посмотрев им вслед. Обернувшись, дед согласно кивнул. Я поблагодарил киборгов за помощь, получив в ответ положительные эмоции. Они рады, что наконец-то смогли пригодиться. Направившись к деду, свернул к одной из машин, увидев на заднем сиденье Николая под позывным Мамонт. Дверь открыта, смотрит в мою сторону, улыбается. Подойдя, поинтересовался, как его здоровье. Всё хорошо, спасибо тебе. Он протянул руку. Да ладно. Засмущавшись, я пожал её. Да нет, не ладно. Николай покачал головой. Подобные не забывают. Ну вот, и он туда же. Пойду к деду. Тот кивнул, улыбнувшись. По дороге домой, на привале, сварю тебе вкусную кашу. Спасибо, вы, главное, поправляйтесь. Я заулыбался. Вскоре наша колонна направилась в обратный путь. Дорога заняла меньше времени, как и планировал дед. Страж шёл быстрее. Да и у военных уже была карта маршрута. Мы миновали то место, где оставался лежать гигантский червь, но сейчас там уже никого не было. К вечеру, приблизившись к посёлку, Отпустив стражи, я пересел в машину к деду. Меня отвезли домой, а он вместе с отрядом направился на базу. Прежде чем уехать, предупредил, что будет поздно. С утра сделав завтрак, вновь уйдёт. Попросил меня скинуть все видео и фотоматериалы с мобильника на его планшет, а у себя удалить. Насчёт удалить это он погричился. Копию оставлю. Войдя в дом, я поднялся в свою комнату, бросив сумку на пол, переодевшись, упав на кровать, расслабился. Сколько всего произошло за эти дни. Как же хорошо возвращаться домой. Довольно потянувшись, поднялся, сходив на кухню, нашёл в холодильнике, чем поужинать. Перекусив, приняв душ, завалился спать. Проспал достаточно долго. Утром мой внутренний голос сообщил, что жизненная энергия составляет 450%. Всё восстановилось и даже подросло. Это радует. Одевшись, спустился на кухню. На столе записка от деда: "Завтрак приготовил, пообедать сходи в кафе, буду вечером. Завтра с утра вылетаем в Москву". Отлично. Значит, скоро вернусь в школу. Перекусив, занялся переброской фото и видео со своего мобильника на планшет деда. Немного подумав, сходил в магазин, купил флешку, скинул туда копию, запоролил доступ, оставлю себе. Не пойду в кафе. У меня другая мысль появилась. Проведу бабушку Матвея, потом можно зайти к матери Петьки. Остальные все на работе. Баба Настя накормила меня до отвала. Помимо этого, я давно столько варенья не ел. Дальше уже к кому-то идти просто не было сил. Вернувшись домой, по дороге, купив продуктов на вечер, развалился на кровати. Вещи собраны, готовиться к завтрашней поездке не надо. Только сейчас приходит осознание того, что произошло на зоне. Начинаю вспоминать и не верится, что всё это я сделал. Страшно стало. Защита киборга была чрезвычайно сильна. Если бы не помощь стражей, не смог бы его победить. Не хватило энергии. Возможно, подобные встречи ещё предстоят в будущем. Надо думать, как усиливать атаку, да и защиту тоже. Да. О так же увеличивать свой потенциал. Вот только что предпринять? От этого будет зависеть моя жизнь и не только моя. Для начала надо исследовать зону. Возможно, что-то найду интересное, что поможет. Хочется понять, почему я отличаюсь от тех, кто здесь жил. Ответ должен быть, и он где-то там, на аномальной территории. Поздно вечером пришёл хмурый дед. Понимаю, прощались с погибшими, писал отчёт. Поедет на доклад к императору, тот ещё не в курсе, что здесь произошло. Я ни о чём не спрашивал. Он был слишком задумчивый, да и по глазам видно, день был тяжёлым. С самого утра к дому подъехал джип. Павел отвёз нас к вратам. Попрощавшись с ним, мы прошли на землю. Там нас на служебном автомобиле Министерства обороны доставили в аэропорт, прямо к трапу специального рейса. У меня имеется возможность использовать его при чрезвычайной ситуации, объяснил дед, поднимаясь на борт. Небольшой самолёт с комфортабельным салоном. На подобном я уже летал, только тот был частной компании. Мы расположились в мягких, удобных креслах. «Дед, ты всю дорогу молчишь. Что-то ещё случилось?» Я повернулся к нему. Вздохнув, тот опустил голову. «Тяжело терять боевых товарищей, а ещё хуже сообщать родным об их смерти. Тела отправят на родину. Просто я отвык от подобного». «Дед...» Я покачал головой. «Это понимаю, но ведь есть что-то ещё». Он посмотрел на меня, глаза выражали глубокую печаль. Самолёт начал набирать высоту. «Дед...» Я осознал, что ты мог погибнуть у меня на глазах. Нет ничего страшнее, чем потерять тебя. По сути, когда ты появился, ты вернул меня к жизни. Я обрёл новый смысл. Ты заменил мне погибшего сына, стал слишком дорог. На щеках деды заиграли желваки. Но ведь всё обошлось, тихо произнёс я, опустив голову. Обошлось, повторил он, задумавшись. Больше я его не тревожил. Ему надо прийти в себя. Впереди разговор с императором. По прилёту в Москву у трапа нас встречали две машины. Попрощавшись со мной, дед сел в одну из них, я в другую. Он направился в Кремль, а меня повезли в школу. Матвей Егорович, устроившись в автомобиле, посмотрел в сторону отъезжавшей машины с Никитой. Не всё он ему сказал, что его беспокоило. Правильно говорил в своё время магистр ордена Древа жизни, что-то грядёт, и оно не радует. Если земле станут противостоять подобные киборги, начнутся боевые действия. в тех мирах, где у нас есть колонии, результат получится плачевный. Больше всего он боялся, что подобных воинов может оказаться много. Сможет ли тяжёлая военная техника что-то им противопоставить, если сотни киборгов вторгнутся на землю? А если 1000? В этом он не был уверен. А захватить наши врата в иной мире или открыть свой проход, они могут. Генерал тяжело вздохнул. Надо на эту тему говорить с императором. Ещё вчера, сходив на землю, он связался с ним по телефону. попросив о срочной встрече. На приёме будет министр обороны. Отчёт написал. Благодаря Никите есть видеосъёмка, но разговор предстоит сложный. За своими мыслями он не заметил, как машина въехала в Кремль, остановившись у центрального входа резиденции императора. "Господин генерал-губернатор, приехали". окликнул его водитель. Подняв голову, Матвей Егоровеч кивнул. "Да, спасибо". Выбравшись наружу, он поправил китель. Перехватив папку, в которой помимо бумаг находился планшет, вошёл внутрь здания. Дежурный, проверив документы, пропустил внутрь. Войдя в приёмную, поздоровался с секретарём. Вас ждут. Тот кивнул на дверь. Ещё раз поправив китель, приосанившись, Матвей Егорович вошёл в кабинет. Оказавшись внутри, поклонился. Проходи, садись. Великий князь указал на стул. Присев напротив министра обороны, поздоровался с ним. Что за срочность? Что-то произошло? Император пристально посмотрел на генерала. Да, ваше величество. Матвей Егорович, открыв папку, включил планшет. Согласно разработанному плану, генерал взглянул на князя Шереметьева. Была произведена разведка местности с привлечением моего внука. Проложен маршрут до базы французов. Я лично возглавлял поход. Поставленная задача выполнена, но не всё пошло так, как мы планировали. Остановившись на расстоянии около 15 км от противника, наш отряд был обнаружен. Завершёнся тяжёлый бой, в результате которого мы понесли значительные потери. Из 20 человек 8 погибших, в том числе двое одарённых, четверо тяжело раненых. В итоге противник был нейтрализован, военная база французов уничтожена полностью. Император удивлённо вскинул бровь. Князь Суреметьев, нахмурившись, помотал головой. Ничего не понял. Какой бой? Что значит база уничтожена? Кем? Разрешите. Матвей Егорович посмотрел на императора. Я доложу более подробно. Великий князь кневну. Сделай, милость, проясни ситуацию. А то ты тут такого наговорил, что я в недоумении. Матвей Егорович глянул на большой телевизор, висящий на стене напротив императора. Можно включить? У меня есть видео и фотосъёмка. Открыв ящик стола, достав пульт, Великий князь нажал кнопку. Матвей Егорович понажимал несколько иконок на своём планшете. Тот соединился с телевизором. В начале похода, дойдя до первой точки остановки, Никита призвал стража. Тот повёл отряд в сторону базы. Начал он: "Вот это первый видео того, что встретилось на пути". На большом экране появилось изображение. "Ничего себе". Министр обороны покачал головой. "Что это за мохина, которая на паука или жука похожа?" "Это и есть страж, на котором передвигался Никита". Император медленно покивал. "И что за зверь из земли вылез?" Генерал отрицательно покачал головой. «Не зверь, что-то механическое. Страж не уничтожил его, всего лишь отключил на время. Он потом уполз». «Интересно». Великий князь задумался. «Значит, ещё что-то осталось в том мире от прежней цивилизации, в рабочем состоянии, кроме стражей». «Пошло следующее видео». «Это так называемый лес». Пояснил Матвей Егорович. «Это наша колонна». «И кто снимает?» Император, приподняв одну бровь, глянул на генерала. «Внук догадался взять с собой телефон. Вот и ведёт съёмку. Иначе мы бы ничего сейчас не увидели. Но самое главное – впереди». Матвей Егорович тяжело вздохнул. «Полный отчёт я уже подготовил». Он положил руку на папку. Далее генерал рассказал, что произошло. Как на отряд напал киборг, и они ничего не могли ему противопоставить. «Так как вы остались в живых?» Задал вопрос министр обороны, удивлённо поглядывая на генерала. Есть видео. Никита, обратившись к Драгорну, зная, что может погибнуть, рискуя собой, принял бой. Страж, что был с нами, вызвал ещё двух. Они пришли ему на помощь. Никита? Император даже замер от подобного известия. Что с мальчиком? С ним всё в порядке? Он взволнованно подался вперёд. Да. Матвей Егорович, внук, запустил видео, которое по просьбе Никиты снимал Павел. Немыслимо. Выйду великий князь по окончании просмотра. Шереметьев, уйдя в глубокую задумчивость, медленно покачал головой. Это ещё не всё. Матвей Егорович показал несколько снимков крупным планом поверженного киборга. Через минуту он самоликвидировался, просто распался, превратившись в порошок. То, что сделал твой внук, уму непостижимо. Опустив в голову великий князь покачал головой. Что по базе? Генерал Кевну. Утром с той стороны мы услышали мощный взрыв. Он запустил следующее видео. Когда прибыли на место, вот что обнаружили. «Это что же получается?» Министр обороны помотал головой. «Они что, сами уничтожили базу?» «Да». Матвей Егорович вновь кивнул. Император, сдвинув брою, посмотрел на генерала. «Есть какие-то мысли на этот счёт?» «Есть». Немного подумав, генерал изложил то, о чём говорил на эту тему с Никитой. «Вполне возможно». Великий князь задумчиво покивал. На специалистов на место необходимо отправить, чтобы тщательно всё обследовать. Да, ваше величество. Я уже подумал на эту тему и дал соответствующие распоряжения. Подразделение на данный момент готовится к походу. Маршрут знаем, карта составлена. Вполне возможно, сохранились подземные сооружения. Судя по взрыву, он был поверхностный. Найденные нами номера военной техники, которые я переписал, свидетельствуют о том, что в их арсенале были управляемые ракетные системы. ближнего радиуса действия. Они планировали нанести удар с расстояния порядка 30 километров по месту расположения наших врат. Дальше в бой должны были вступить наземные силы, в том числе Киборг. В таком случае у нас не было шансов. Понятно. Император вздохнул. Все, что мы увидели, еще надо как следует проанализировать и изучить. Само собой. Князь Шереметьев кивнул. Ну а пока можно сделать следующий вывод. Продолжил великий князь. Мир Ионы полностью наш, и больше туда никто не проникнет. И всё это включает множество спасённых жизней благодаря твоему внуку, добавил он, посмотрев на генерала. Трудно переоценить то, что он сделал. Мы вернули себе мир малой кровью. Великий князь повернул голову в сторону министра обороны. По окончании проведения работ на территории разрушенной базы, думаю, можно снять военное положение. Проведём тщательное изучение произошедшего. Погибших наградим посмертно. Приказ подготовлю. Тот пометил что-то на бумаге в своей папке. Что насчёт Никиты? Я подумаю. Император посмотрел на Матвея Егоровича. Оставьте мне копию видео. Также передайте Шереметьеву для изучения. Я вышлю на него военных экспертов. Добавил министр обороны. Детали обговорим в ведомстве. Хорошо. Генерал кивнул. В машине металлические части с номерами и кусок от устройства Врат. Я потом передам. Меня беспокоит будущее, исходя из того, с каким врагом мы столкнулись. Мы не сможем обеспечить безопасность поселений и врат в иных мирах. Задумавшись, император постучал пальцами по столу. Нас это также волнует. Меня привезли к проходной школы. Попрощавшись с водителем и охраной, забрав сумку, я направился к себе. Войдя в комнату, положив её в шкаф, переоделся. Ребята ещё на занятиях, до каникул несколько дней. Я вернулся немного раньше, чем планировали. Обраду их своим появлением на обеде. До него осталось полчаса. Приведя себя в порядок, причесавшись, направился в столовую. За столом оказался первым, их ещё не было. Никита! услышал я радостный возглас Славки, как только он вошёл в зал. Я поднялся, быстро подбежав, парень обнял меня. Ой, прости. Он отстранился, засмущавшись. Подошли остальные. Я за улыбался, пожав всем руки. Ты где был? усевшись за стол, буквально набросился на меня Мирослав. подавшись вперёд. Понятно, парни в ней фроспирает любопытство. Я отрицательно покачал головой. Рыкнув, он откинулся на спинку стула, поняв, что всё равно ничего не расскажу. Пока еле ребята поделились новостями. Собственно, ничего нового, кроме того, сколько и чего мне придётся учить по пройденному материалу, пока не был на занятиях. Михаил, передав мой телефон, доложил, что никто не звонил. Вечером, когда ребята ушли к себе в комнату, мы наконец-то остались с Ростиславом вдвоём. Вижу по глазам, парню ужасно хочется обсудить со мной то, что произошло между нами. Мы уселись на его кровати, напротив друг друга, подогнув под себя ноги. Эмоции Славки прорвались наружу. Он часто задышал, принялся бурно жестикулировать руками. Никита, ну как? Как это произошло? Ведь я не просто почувствовал тебя. Я явственно увидел твой образ, услышал голос. Это невозможно. Что случилось? Мы общались, понимаешь? Общались. Но при этом ты находился в другом мире. Как? Как? Скажи, как подобное возможно? Подождав, пока он выплеснет из себя накопившуюся бурю эмоций, я заулыбался. Если бы из ног сказал бы, но оно получилось. Что ты сделал? Он уставился на меня. Это же настоящая телепатия. Я на подобное не способен. Она даже больше, чем телепатия, но мой дар в другом. Я пожал плечами. Был в тот момент эмоционально возбуждён. Сосредоточил свою мысль на тебе, вложив в неё чувства. Так как ты ощущал меня, то подобное каким-то образом соединило нас. Дальше уже подключился твой дар. Это действительно было круто. Я сам увидел твой образ в своей голове, и мы смогли пообщаться. Для меня это тоже удивительно. Славко Замер, поражённый услышанным. Но потом я перестал тебя ощущать. Даже сейчас ты закрыт. Научился себя контролировать? Я задумался, что-то во мне действительно изменилось. Похоже, появилась такая возможность. Нам надо пробовать закреплять достигнутый результат, чтобы процесс общения на расстоянии был естественным. Да, да, парень закивал. Это невообразимо круто. Ты сможешь повторить тот мысленный посыл? Задумавшись, я кивнул. Да, смогу. Помню, как всё произошло. Он дёрнул восторженно руками. Да, с чего начнём? Ну, я посмотрел в сторону окна. Для начала буду уходить к озеру. Ты останешься здесь. Станем совершенствовать нашу связь. Когда? Тот же вырвалось у него. Понимаю, самому хочется побыстрее начать. В субботу. Мне всё равно здесь сидеть, ехать некуда, да и народу будет поменьше, никто не помешает. К тому же на улице уже весна. Отлично, он быстро закивал. Весь следующий день после занятия я посвятил урокам, зарывшись в учебники, наверстывал упущенное. Затем созвонился с ребятами, сообщив, что вернулся. В субботу Михаил с Мирославом направились в город, где встретиться с ними. Те наметили поход в кино. Ещё собрались в какой-то музей по настоянию Насти. Странно, Мирослава одного отпустили без охраны, но думаю, за ним негласно наблюдают. Да и трудно его удержать, если парень что-то решил, всё равно сделает по-своему. Когда они уехали, Славко с воодушевлением посмотрел на меня. Начнём? Кивнув, я оделся. Пойду в беседку на озеро, ты сиди на кровати, расслабься, жди. Надеюсь, всё получится. Придя туда, посмотрев по сторонам, никого не обнаружив поблизости, я уселся на лавочке. Расслабившись, прикрыл глаза. Вначале раскрыл себя. После того прорыва единственное ощущал щит, что блокировал все мои чувства. Востановив последовательность событий, сосредоточился на мысли, что хочу поговорить с Растиславом. Вложил в неё страстное эмоциональное желание осуществить это, подкрепил образом парня. Вначале ничего не происходило, затем услышал радостный возглас. Да, да, получилось. Затем он медленно проявился. Парня вновь захлёстывали эмоции. «Никита, ты меня слышишь? Видишь? Я вижу тебя!» Его лицо сияло от счастья. «Да, всё отлично. Как говорится, контакт установлен». «Круто!» — вновь выкрикнул Славка. «Только не могу долго его держать. Нужна предельная концентрация!» Тут же посоветовал он. «Всё нормально. Я кивнул. Этого достаточно. Наша связь оборвалась. Я облегчённо выдохнул. Действительно, у меня тоже было серьёзное напряжение. Достав мобильник, набрал его. «Ну ты как?» Всё отлично, только немного перенапрякся, но привыкну, выпалил он. Да, у меня тоже небольшое перенапряжение. Думаю, со временем пройдёт. Наш сеанс связи будет дольше, подтвердил я. Никита, а как сделать наоборот? Ну, если я захочу с тобой связаться? Тут же поинтересовался он. Я задумался. А хватит сил попробовать? Да, вырвалось у него. Я объяснил, что он должен сделать. В принципе, то же самое, что и я. После чего вначале заблокировал себя. Надо понять, как происходит вызов. Прошла пара минут. Я почувствовал, даже трудно объяснить, что это, как звонок с мобильника. Кто-то хочет со мной связаться. Нет, не кто-то, а именно Славка. Скинув защиту, мы тут же смогли пообщаться. Перекинувшись парой слов, прекратил сеанс. Всё-таки пока это трудно. Воодушевлённый тем, что могу теперь с ним соединяться, независимо от расстояния, я пошёл назад. На следующий день вновь повторили процесс. Михаил, а особенно Мирослав, пытались у нас вызнать, чем это так оба воодушевлены. Улыбаемся, даже можно сказать счастливы. Но мы отнекивались, пока еще рано раскрывать тайну. Вечером Мирослав, так и не получив ответа, нахмурился. Уставившись на нас, встал посередине комнаты, уперев руки в бока. «Нехорошо от друзей всякие тайны устраивать!» Покачав головой, под наш веселый смех ушел к себе. «Мирослав»